Ему припомнилась пора, когда жестокая хандра За ним гнала в шумном свете, поймала, заворот взяла И в темный угол заперла. Стал вновь читать он без разбора, прочел он Гиббона, Руссо, Манзони Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Беша, Тесо. Прочел скептического беля, прочел творение фонтенеля, прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего, и альманахи, и журналы, где поученья нам твердят, где нынче так меня бронят, и где такие модригалы себе встречал иногда. Эсэм прибенни, господа, и что ж?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 Письмо какое-то читает И тихо слезы льет рекой, Опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий Всей быстрый миг не прочитал, Кто прежней Тани, бедной Тани, Теперь в княгине не узнал.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 и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда б моей лишь было власти,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 За дикий сад, за наше бедное жилище, За те места, где в первый раз Онегин, видела я вас, Да за смиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей Над бедной нянью моей. А счастье было так возможно, Так близко, но судьба моя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 И вдруг умел расстаться с ним, Как я с Онегиным моим.